5 февраля, день 1. Наконец окружающий мрак сменяется серым рассветом. Все ярче проступают дневные краски. Лучи утреннего солнца проникают в мою темницу и приносят слабый проблеск надежды. Я пережил ночь. Наступление утра никогда еще не значило для меня так много, как сейчас, но буря продолжает неистовствовать. Мне немало доводилось штормовать в открытом море, но у меня всегда было хоть какое-то укрытие под палубой. А тут, на плоту, буря хозяйничает и снаружи, и внутри. Ветер нещадно сечет трепещущий тент. Яростно треплет гулко хлопающий входной полуг. Воздух наполнен мельчайшими брызгами. Все пропиталось водой, как губка. И скачущий плот несется со мною по разбушевавшимся волнам Атлантического океана. Стоит ли мне сейчас включать аварийный радиомаяк? Радиус его действия — 250 миль, и рассчитан он на 72 часа работы. Затем, по мере угасания батарей, дальность его слышимости будет постепенно уменьшаться. Мой слабый призыв о помощи может поймать какой-нибудь рейсовый авиалайнер и направить по моему радиопилингу с базы поисковый самолет. Тогда находящиеся поблизости суда получит информацию, и я буду спасен. Кого я хочу обмануть? Я нахожусь посреди океана в 800 милях к западу от Канарских островов, в 450 милях к северу от островов Зеленого мыса, и приблизительно в 450 милях восточнее ближайшей крупной судоходной трассы. Авиалинии, по-видимому, связывают острова с Европой и Африкой. Отплыв от Канарских островов, я за все время ни разу не увидел ни одного самолета, который летел бы туда или оттуда. На моей карте не обозначено ни одного крупного африканского города, который мог бы быть связан с миром межконтинентальными авиалиниями, пролегающими в радиусе 450 миль от моего нынешнего местоположения. Слышать меня здесь некому. Тем не менее, я на всякий случай щелкаю тумблером маяка. А вдруг я ошибся? Я очень надеюсь на это. Ведь вот был же недавно такой случай. Один тримаран под названием Boat File опрокинулся и затонул. Надувной плот лопнул, и экипаж остался барахтаться в открытой Атлантике, в одних только гидрокостюмах и спасательных жилетах. Но благодаря радиомаяку, который они не выключали ни на минуту, помощь пришла к ним уже через несколько часов. Два человека, затерянных в безбрежном бурном море, были обнаружены и подобраны. Такое подтверждение эффективности маленького маяка немного приободряет меня, но где-то в подсознании неотступно гложет сомнение, услышит ли меня хоть кто-нибудь. А если вспомнить Робертсонов? В 1972 году их 43-футовую шхону водоизмещением 19 тонн опрокинул и потопил кит. После этого вся семья из пяти человек, плюс еще один член экипажа, носились по океану целых 38 дней. Надувной плот продержался всего лишь 17 суток, но к счастью кроме плота у них был еще и сутовой тузик. С семейством Бейли история приключилась и того хуже. Как и у Робертсонов, их большая прогулочная яхта была потоплена китом в том же районе Тихого океана. И на двух надувных лодках они оказались наедине с грозной стихией. Их заметили и спасли спустя 119 дней. А это почти четыре месяца. Это единственный случай, когда люди находились на надувном плоту более сорока дней. Тем не менее, он воодушевляет, если вспомнить, что оба плота с честью выдержали весь срок мучительного испытания. А вдруг никто не услышит моего маяка? Вдруг окажется, что корабли редко ходят по здешним океанским дорогам? Даже если и не вмешаются непредвиденные обстоятельства, мне, чтобы доплыть до Карибского моря, пожалуй, понадобится суток 90. А если по пути я отклонюсь к северу от 18 параллели, то и ста дней будет мало. Отправляясь в Сьерра, я написал своим родителям, что прибуду на Антигуоне раньше 10 марта. Сегодня до этой даты остается еще 34 дня. До тех пор никто не станет меня искать. Да и потом, кто знает, начнутся ли поиски. Всего один человек в истории мореплавания пережил одиночный дрейф по океану длительностью более месяца. Его имя – пунлим Это случилось в годы Второй мировой войны. Судно, на котором он плыл, было торпедировано, и он провел в море на жестком плоту 130 суток. 130 суток! Уж лучше об этом и не думать. Дней 20. Кто-нибудь обязательно увидит меня не позже, чем через 20 дней. Как пригодилось бы мне сейчас карта воздушных маршрутов, чтобы выбрать наиболее подходящее время для включения радиомаяка. Решаю погонять его для начала 30 часов. Это позволить услышать меня какому-нибудь самолету, совершающему ежедневные рейсы. И еще предоставить 6 часов для наводки поискового самолета. Что помогло выжить Робертсоном, Бейли и Пуну -Лому? Опыт, подготовка, снаряжение и везение. Что касается первых трех пунктов, то здесь у меня все в порядке. У них было с собой больше воды и пищи, зато у меня есть хорошие рыболовные снасти. Пусть те дрейфовали в районах, где часто выпадают дожди, Зато у меня есть солнечные опреснители морской воды. Дополнительное мое преимущество. С самого начала я могу воспользоваться их опытом. Особенно благодарен я Робертсонам, потому что с собой у меня книга Дугала Робертсона, в которой описано все, что они пережили. Больше всего я озабочен тем, что у меня нет ничего, кроме плота. Заменить его нечем, других плавучих средств у меня нет. Огромной удачей для меня будет, если я сохраню его целым и невредимым хотя бы в течение месяца. Помнится, в юности я видел фильм. Твоя удача в твоих руках. Надо как следует постараться, постараться изо всех сил. Нет чего не увеливать, ничего не откладывать на потом. Мне некуда отступать. В этой голубой и зыбучей пустыне никуда не спрячешься. Бывало, что я закрывал на что-то глаза, порой обманывал других. Но природу вокруг пальца не обведешь. Какую-то незначительную ошибку она, может быть, и простит, однако нельзя рассчитывать на удачу. Ведь даже если я окажусь таким же мужественным человеком и умелым моряком, Какими показали себя Робертсон и Бейли, я все-таки могу погибнуть. Кто знает, сколько людей, превосходивших их опытностью и стойкостью, так и не вернулось домой, чтобы поведать нам свою печальную повесть. Сейчас утрата любого предмета снаряжения может стать для меня последним гвоздем в крышке гроба. Без воды не продержаться больше десяти дней. Без воздушного насоса плод постепенно потеряет плавучесть и жить в останется всего несколько часов. Потеря оставшихся клочков бумаги или пластика может привести к тому, что я не смогу, когда потребуется, произвести необходимый ремонт или сделать нужное приспособление, То есть опять-таки речь идет о жизни и смерти. Поэтому я дополнительным линиям крепко привязываю мешок с аварийным снаряжением к страховочному лееру. В мешок я складываю все, что имеет для меня здесь наибольшую ценность, и в первую очередь воздушную помпу. Всякий надувной плот нуждается в периодическом подкачивании, Дело в том, что воздух из него все время понемногу уходит. Главным образом, потому что черные резиновые камеры накаляются от солнца, и образующееся при этом избыточное давление стравливается через предохранительные клапаны. Плот укомплектован маленькой ножной помпой с длинным шлангом. Она очень напоминает насос из резинового матраса. Надо сказать, что это орудие мало приспособлено для резинового плота, где нельзя работать стоя, а когда качаешь помпу руками, мягкое резиновое днище не дает жесткого упора поэтому я держу ее на весу и сдавливаю ладонями, радуясь, что у меня сильная кисть и широкая ладонь. Входящий в комплект плота мешок со снаряжением крепится к специальным проушинам на днище. Чтобы лучше укрыться от ветра и брызг, и чтобы не выдувало понапрасну тепло, я протыкаю в тентовом пологе дырочки и с помощью коротких сезней плотко его зашнуровываю. Делать мне больше нечего, остается только сберегать энергию. Надеюсь, что сигнал моего радиомаяка кто-нибудь услышал поэтому я переключаю свое внимание на ближайшее окружение. Моя нынешняя обстановка разительна, фантастически отличается от того, что у меня было на хорошо оснащенном маленьком соло с его сухой и чистой каютой. Может быть все это кошмарный сон и вот-вот наступит пробуждение, но равномерные удары волн по спине, которые я лежа ощущаю всем телом, завывание ветра, неумолчный рык обрушивающихся вокруг волн, холодное объятие моей раскисшей постели. Все это реальнейшая действительность, которую я воспринимаю с необыкновенной ясностью. Минует еще одна ночь длиною вечность, и на ее исходе истекает тридцатый час моей жизни на плоту. Выключаю маяк. Я с самого начала не верил, что из этого выйдет толк. Следующая возможность попытать удачу предоставится мне только по достижении судоходной трассы Нью-Йорк-Южная Африка. А с морскими путями часто совпадают и авиационные. Однако довольно сомнительно, что там мне наконец повезет. Расстояние между Нью-Йорком и Южной Африкой слишком велико для прямого сообщения. Но тогда, когда я окажусь в тех местах, даже самый ничтожный шанс, возможно, покажется мне многообещающим. Ведь если мой зов и не долетит ни до одного самолета, то меня могут заметить с какого-нибудь проходящего судна. Как мне кажется, у меня один шанс на миллион добраться до трассы, и еще один на миллион, что кто-нибудь меня обнаружит.